13. Пустынный оракул. Аника, отказавшись от трапезы, устроилась спать на заднем сиденье джипа, загнав небольшой пещеру с высоким сводом. Давала о себе знать не только физическая усталость, сколько и эмоциональный стресс после стычки с беззубыми обитателями пустых земель. Кейск едва иных в компании Гри те несколько нестабилизированных сидели у входа в пещеру, возле небольшого горящего бледным голубоватым пламенем костра.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 Здесь же я могу просто поставить на огонь чайник с водой и решить, что у меня в нём варится кофе. Сейчас мы пьём кофе, приготовленный именно таким способом. Если же я захочу сам приготовить кофе, то найду его зёрна в баночке на полке, где обычно лежал чай, хотя не я, а кто-либо другой не клал их туда. Или же где-нибудь в другом месте, где, по-вашему, мы достаём себе одежду, еду и оружие. Просто когда в чём-то возникает потребность, люди отправляются на поиски и рано или поздно находят то, что нужно. А как же напавшие на нас безумцы, спросил Киск, почему они бегают голыми с дубинками в руках? Это несчастные существа, которые вообще не понимают, где они находятся и что вокруг них происходит. Они ловят и уничтожают любых бегущих, ползающих или летающих тварей, видя в этом смысл своего существования. Я подсчитал, что примерно каждый двадцатый из вновь прибывших нестабилизированных становится безумцем. Должно быть, человеку не просто смириться с потерей своей внешней индивидуальности.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 Пустые земли это нечто вроде буферов, в котором происходит первичная адаптация людей к условиям новой жизни. Я назвал пустые земли преддверием ада, потому что считаю, что прожив жизнь здесь, нестабилизированные становятся обычными людьми и оказываются по ту сторону скальной гряды. Смерть в пустых землях, как и всё остальное, носит иллюзорный характер. Через час другой после смерти тело просто исчезает. Слона никогда и не было человека.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 Киск с двойником переглянулись. "А почему бы нет", сказал Игорь. "Хотя я не очень-то верю в предсказатели судьбы, но сейчас нам не чей совет не помешает. Вы только выслушайте то, что скажет вам оракул", сказал, поднимаясь на ноги Грити. "А окончательное решение останется за вами". Они втроём вышли из пещеры. Грити, а следом за ним и Киск с двойником направились вдоль скальной стены по узкой каменной тропе, то и дело теряющейся в песке. "Не задавайте никаких вопросов и вообще ничего не говорите". сказал, обернувшись на ходу Гритти. «Просто молча ждите. Оракул сам сообщит вам то, что сочтет нужным». Они подошли к огромному серому камню неправильной формы, стоявшему в нескольких шагах от утопающего в песке подножия вздымающихся к небу скал. Бока его были изъедены каверными и расколоты глубокими трещинами, на одной из которых Гритти молча указал пальцем. Киск с трудом боком протиснулся в трещину и оказался в темной полости внутри камня,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 Киск облизнул языком пересохшие губы. Двойник синхронно повторил его движение. «Все, больше мне вам нечего сказать». Голос умолк. Шаги, словно бы удаляясь, звучали все тише. Киск подтолкнул Игоря к выходу. Тот ужом скользнул в щель, спеша покинуть странное, наводящее неосознанную жуть место. «Эй!» – тихо и ненавязчиво окликнул голос, когда киск следом за двойником уже наполовину протиснулся в щель. «Возьми». Что-то негромко звякнуло о каменный пол. Киск схватил небольшой, холодный на ощупь цилиндрический предмет, подкатившийся к его ноге и, уперевшись руками в стены, вытолкнул свое тело наружу. «Вы можете не говорить мне, что сказал вам Оракул», сразу же предупредил Грити. Киск и двойник обменялись быстрыми взглядами. «Он дал нам свое одобрение», — сказал Киск. Когда они возвращались к пещере, Киск, идущий последним, посмотрел на предмет, который все это время сжимал в руке. Это была матрица, которую механики использовали для копирования сознания.